Полынов словно подслушал это мнение Гартинга, настойчиво требуя вызова к следователю. Шоль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу. Не хватит ли нам заниматься болтовней? Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой выдворить тебя из Германии ко всем чертям вот это лучший способ избавиться от лишних бумаг и на этом давай дело закроем называй страну, которая произвела тебя, Полынов сказал, что решил сознаться да, я русский и прошу выдать меня России, где я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине «Давно бы так», — обрадовался Шоль. «Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов». Полынов неожиданно проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможно лишь в том случае, если... «Деяние является наказуемым по уголовным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи. Отчасти я знаком с этим вопросом как дипломат», — криво усмехнулся Полынов. «Хорошо извещено решение Королевской комиссии Англии от 1878 года «Приходилось листать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников?» «Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовные преступления пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая осчастливить свое отечество». «возвращением лишь в амплуа уголовного преступника». Следователю пришло здорово удивиться. «Послушайте, кто вы такой?» «Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал мне статьи международного права. Назовитесь хоть сейчас. М? Ну, кто вы такой?» Полынов в ответ слегка поклонился... Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции большое удовольствие установить мою личность. Хорошо, призадумался Шоль, но я желал бы, чтобы у вас, о нашей криминальной полиции сохранились самые приятные воспоминания. В этом... «Не сомневайтесь», — обещал ему Полынов. Следователь, кажется, не проникся его юмором. «Думаю, в России вас обработают еще лучше нас». На запасных путях пограничной станции Вержболова немецкая криминальная полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткой на окне — Но теперь в окне Виделось совсем иное. Вместо распластанных, Как простыни гладких шоссе, Пролегали жалкие проселки. Вместо кирпичных домов Сельских бауэров Кособочились под дождями Жалкие избенки. И над древними погостами Усопших предков Кружило черное воронье. В двери вагонной камеры Откинула с окошко, Выглянуло круглое лицо солдата Он поставил кружку с чаем и хлеб «Ты, мил человек, не за политикуль страдаешь?» «Нет, я кассы брал со взломом» «Хорошо ли это? Чужое у людей, а ты мать» Затем и поехал в Европу, чтоб своих не обидеть «Тебя зачем в Питер-то везут?» Повешать. Чего-чего? Повесят, говорю, за шею, как водится. Так надо бы у немцев остаться, они не чай добрее. Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая. Мое свое, твое не мое. И я так думаю, сказал солдат. Ты мое ток тронь, я тебе таких фонарей наставлю. Что и ночью светло покажется. Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимое пространство и кружило над погостами воронье Банко, Банко, Банко. Отстукивали колеса, а в памяти Полынова навсегда утвердился загадочный номер 23-847. А 835. Вацик, не ошибался, этот человек способен на все.